С некоторых пор люди стали внушать мне тревогу и беспокойство. Они, конечно, наделены разумом, быстро эволюционируют, но не всегда в нужном направлении. Люди напоминают муравьев, копошащихся на моей поверхности, но в отличие от муравьев, появившихся примерно... 113 миллионов лет назад они намного крупнее и тяжелее. Их потенциал к разрушению куда более значителен. Они больше загрязняют окружающую среду. Одним словом, питают ко мне гораздо меньше уважения. Разумеется, они заботятся но лишь о своем текущем благополучии и комфорте, совершенно не думая о последствиях своих действий и поступков во временной перспективе. Тем не менее, должна признать, что они вполне преуспели там, где я от них этого ожидала. С недавних пор люди... Могут защищать меня от атак злейших врагов любой планеты, астероидов, явившихся из глубин космоса. Испытывая страх перед этими звездными скитальцами, я стремилась к безопасности и обрела ее благодаря знаменитому проекту, получившему название СП. М. Спасти планету-мать. Эти паразиты, живущие на моей поверхности, защищают меня от внеземных угроз. Но что происходит? Странно. У меня такое ощущение, что кто-то обратился ко мне лично с посланием. Мои антенны деревья затрепетали, уловив эту необычную новую вибрацию. Сигнал не очень четкий. Складывается такое впечатление, что он идет издалека и послан отнюдь неживущими на мне людьми. Что же это может быть?